И вообще англичане считают скрягами шотландцев. Шутки на этот счет бесконечны. Скупыми мы обычно считаем кого угодно, но не себя. И Салтыкова щедрина. — Вы скупой? — спросила его Прозорпиночка. — Я не скуп, а бережлив-с, — ответил Чижик. — Я так полагаю. Зачем деньги зря бросать, коли можно своими средствами обойтись? Но для вас, чтобы вам удовольствие сделать, я и бережливость свою готов оставить. Советская разведка никогда не гнушалась использовать материальный фактор. И в Англии на денежной основе вербовали многих агентов. Конечно, среди них встречались хитрецы, требовавшие вознаграждения по любому поводу, изобретавшие самые невероятные предлоги, вроде тяжелой и неизлечимой болезни или пожара в доме, но, как правило, рвачество встречалось редко, доминировал здравый смысл, когда цена соответствовала продукту. Бесспорно, гораздо легче подкупить американца или араба, у которых лозунг «делать деньги» проник гораздо глубже в кровь. У второго — это стиль существования. Разве бывает араб без бакшиша? Наш агент Гай Бёрджес проводил тезис о неподкупности английских государственных служащих, и тут с ним нельзя не согласиться. Английские чиновники — очень крепкий орешек, хотя, естественно, из любого правила есть исключение. Но практичность и рвачество — не одно и то же, хотя грани частенько размыты. Англичанин всегда подходит к вопросам секретной службы очень практично — Такой подход складывался под влиянием его философии, характера политических традиций. Так называемых «строителей империи» характеризовали цинизм, искушенность и тонкость, отсутствие моральных колебаний. Но в них были и элегантность, и спортивный дух, писал эксперт по разведке Владислав Фарагу. В частности, в отличие от нашего и американского размаха, английские разведка и контрразведка были весьма компактны. Бережно использовали свои ресурсы и не раздували штаты в резидентурах. Их стиль работы характеризовался практицизмом, хотя это не всегда означало успех. Англичане предпочитали осуществлять вербовки советских граждан не в СССР, а в Великобритании и других странах. КГБ очень жестко контролировал английское посольство. Любые вербовки в Москве таили в себе риск, и здравый смысл подсказывал реализовывать острые мероприятия за пределами колпака КГБ. известная высылка 105 советских дипломатов и других официальных лиц из Лондона объясняется не только политическими соображениями, а рациональным желанием подогнать численный состав советских представителей под скромные ресурсы британской контрразведки, не имевшей сил контролировать расплодившихся словно муравьи шпионов. весьма практично подходили англичане к организации слежки за нами в Лондоне. Они не пытались контролировать всех, зато наваливались в отдельных случаях и вели наружное наблюдение массированно и квалифицированно. Контрразведка делала акцент на своих агентов-провокаторов, подставы. И в этом тоже прагматизм английских спецслужб. Я далек от привлечения силы английской разведки. Разве можно говорить о триумфах, если мы постоянно имели там своих агентов, начиная с двадцатых годов? Но признаю эффективность контрразведки, постоянно портившей нам жизнь в Англии. Здравый смысл хорошо ощутим в британской внешней политике. Вообще, политика блестящей изоляции и политика баланса, сами по себе являлись наглядным выражением здравого смысла.